Конец Венецианской монополии. Начиная с XII века, Венеция славилась своими стеклянными изделиями, называемыми также муранوفским стеклом. По красоте им не было равных ни в самой Италии, ни в Европе. Их считали высшими произведениями искусства. Эти стеклянные изделия стоили иногда значительно дороже, чем картины знаменитых мастеров. Поэтому идеи украсть венецианских мастеров, чтобы воспользоваться их мастерством у себя дома, замыслялись на самом верху власти, королями и министрами финансов. Завозимые из Венеции и во Францию зеркала, вазы, кувшины, блюда, наборы стеклянной посуды стоили быสนсловных денег, иногда целое состояние. Приобрести их могли только очень состоятельные и сановные люди. считалось также, что покупка венецианского стекла это хорошее вложение денег. Цены на него с годами только росли. Монархии Европы, особенно жёны королей, соревновались в приобретении самых дорогих изделий. Венеция приуспевала, её дожи правители богатели, а страны Европы своими покупками поддерживали иностранное производство и не могли наладить собственное. Такая ситуация особенно возмутила родителя министра Франции Жана-Батиста Кольбера, который боролся со злоупотреблениями в финансовой сфере страны. Когда ему доложили, что венецианское зеркало размером 115 на 65 см в серебряной оправе стоит 68.000 ливров, а картина Рафаэля такого же формата три раза дешевле, Он был в бешенстве. Кольбер, который экономил каждый ливр и с подозрением относился ко всем тратам, связанным с украшательством, понял, что покупка венецианского стекла в конечном счёте приведёт к разорению многих богатых семей Франции, а это подрыв экономики страны. Так собственно и случалось. Из различных провинций ему не раз сообщали, что в оплату за венецианское стекло отдавали целые деревни с жителями. Ещё большее недовольство у министра вызвал факт хвастовства самой королевы Марии Терезии Австрийской, жены Людовика XIV. Своим зеркальным нарядом она поразила современников и образовала брешь в годовом бюджете. На придворном балу она появилась в платье, украшенном кусочками венецианских зеркал. Вся её фигура горела и переливалась. Зеркальное сияние вызвало у придворных дам зависть и желание приобрести себе нечто подобное. Увы, во Франции зеркала изготавливали мутные, по качеству они не шли ни в какое сравнение с венецианскими. Кольбер докладывали, что принцип производства зеркала довольно прост: стекло покрывалось оловянной фольгой. И это всё. Но проблема заключалась в том, что стекло нужно было особое, толстое, прозрачное, без изъянов, и фольгу требовалось изготовить тончайшую. Эту фольгу наносили на полированную поверхность стекла. Добиться чистоты процесса было очень непросто. Производство качественных зеркал венецианские мастера держали в строжайшем секрете. Они жили на острове Мурано, который находится в миле от Венеции. На него их переселили дожи, правитель Венецианской республики, чтобы легче было стеречь секрет производства. Добраться до острова, который изрезан каналами, можно было только по воде. Въезд и выезд с острова мастерам был запрещён под страхом тюремного заключения и даже смертной казни. Иностранцев на остров не допускали. свои секреты изготовления стеклянных изделий, в том числе зеркал, мурановские стеклодувы передавали исключительно своим детям. Разознав все подробности, Кольбер со своими приближёнными стал разрабатывать план операции по похищению мастеров с острова Мурано. Было решено направить туда несколько крепких вооружённых людей с деньгами Эти люди должны были заманить хорошими деньгами нескольких мастеров, а если никто не согласится, то украсть мастеров с острова и тайно перевести в Париж, где в их распоряжении будет предоставлена целая мануфактура. При проведении операции не обошлось без лазутчиков и участия французского посла в Венеции. Тёмной ночью к острову Мурано отправилась широкая шлюпка с вооружёнными людьми. Всё обошлось без кровопролития. Посланникам Кольбера удалось уговорить двух мурановских мастеров стеклодувов. Они запросили немалую цену. Люди Кольбера вывезли со острова сначала двух мастеров, затем ещё двух, а впоследствии их семьи. К работе венецианские мастера приступили в Париже на королевской мануфактуре, которая строго охранялась. Там они впервые продемонстрировали свой способ получения высококлассного прозрачного зеркального стекла, которое в краснораскалённом состоянии прокатывали по медной полированной поверхности. Именно этот способ позволял добиться хрустальной прозрачности стекла, а оловянную фольгу приклеивали при помощи ртути. Так был раскрыт рецепт производства мурановского стекла. И с 1665 года оно начало производиться во Франции, а затем и во всей Европе. Так кража, организованная на высшем уровне, подорвала монополию Венеции в производстве особого стекла и зеркал.